Выводы главы. Люди думают с помощью образов, звуков и ощущений. Мы понимаем что-то, если можем себе это представить. При разговоре мы неосознанно представляем то, о чем говорит собеседник. Представляем, исходя из своего опыта. Слова включают в нас воображение и создают иллюзию понимания. У каждого своя собачка в голове. Каждый понимает слова по-своему. Одни и те же слова вызывают в голове разных людей разные образы. Чтобы понять другого человека, необходимо понять, какие образы вызывают в его внутреннем сознании ваши слова. Чтобы вас понял другой человек, желательно оперировать теми образами, которые ему понятны. Возражение – это нормальная реакция на несовпадение имеющейся и полученной информации. Человек не примет ваши слова до тех пор, пока в его карте мира существует другая противоречащая вашей информации.